Глава четырнадцатая. Тэхён. Они с трудом перебрались через холмы, но все же оторвались от преследователей. Куда теперь? спросила исыль тяжело дыша. Пойдем долгим путем, ответил Тэхён, болезненно морщась при каждом шаге. Горная тропа наверняка кишит солдатами. Они шли по запретным территориям через дремучий лес, мимо заброшенных деревень. Оба молчали, и Тэхён постепенно задумался о прошедшей ночи. Хёк-Джин не выжил. Тэхён провёл ладонью по усталому лицу. Он с трудом сохранял самообладание. Ему вспоминалось детство. Звонкий смех Хёкджина, джина громкие обещания. Он жил, чтобы служить государству, а теперь умер. «За что?» — спрашивал себя Тэхён. Острая боль пронзила сердце, и вдруг стало не хватать воздуха. В жизни слишком много горя, чтобы всякий раз ему отдаваться. Нельзя оступиться, нельзя погрузиться в пучины отчаяния, как тогда, когда он лишился семьи. Около месяца... Его терзала глубочайшая печаль, и казалось, будто он блуждает во мраке. Каждый день мучительно тянулись часы, и слезы лились до изнеможения. Нельзя возвращаться в тот мир, подавляющий тьмы. Тихон стиснул зубы и приказал себе подавить все чувства, затянуть их туманом безразличия. «Мне больно». Он опустил взгляд, и увидел, что слишком сильно стиснул запястье Исыль, и на нем мог остаться синяк. Тэхён тут же отдернул руку. «Прошу прощения». Они прошли мимо дерева, и Тэхён надломил ветку. «Вы обещали поделиться со мной страшной тайной». Напомнила Исыль. «Я жду». Секретов у него было много, и юноша не мог решить, сказать ли ей правду, или выдумать историю. Он задумчиво посмотрел на девушку. Волосы исыль развивались на бурном ветру, рваное платье запачкано грязью, но, несмотря на неопрятный вид, она держалась с достоинством, присущим дочери благородного человека. Судя по документу из ее походного мешка, Исыль была дочерью магистрата Хвана. Происходила из знатной, И довольно влиятельной семьи. Интересно, какие у нее связи и может ли Тэхён ими воспользоваться. Ты сказала, что ради сестры готова войти в логово тигра, похитить ее у Вана. Она отвела взгляд. Не помню, что именно я сказала. И вы мне еще не ответили. Ты бы предала Вана, если бы это помогло вернуть сестру. Исыль молчала. Почему ты такая тихая? Боишься меня? Она подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. А вы бы его предали? Тэхен напрягся под ее изучающим взглядом. Почему вы такой тихий? Боитесь меня? спросила она, изогнув бровь. Уголки его губ дрогнули. Что это за девчонка? Она из аристократии а значит, ее растили согласно с конфуцианскими правилами. С детства приучали вести себя скромно и повиноваться мужчинам. Однако вела она себя как дикарка. Наверное, ему следовало ее презирать, но вместо этого Иссель вызывала у него любопытство. «Ты всегда такой была?» — поинтересовался он. Она сощурилась. «Какой?» «Непокорный». «А как иначе?» — пробормотала сыль себе под нос. Женщины ограничивают тысячи правил, но никто не может объяснить, зачем эти правила существуют». «Твои родители были к тебе строги», — догадался Техён. «Нет, только к моей сестре. Она старалась им угодить, быть безупречной во всем, И её жизнь казалась несчастной... Зачем я вам об этом рассказываю?» «А где сейчас твои родители?» Ее подбородок дрогнул, и она упрямо поджала губы. «Ты прошла долгий путь, совсем одна. Вероятно, потому что кроме сестры у тебя никого не осталось?» Удивительно, как быстро покраснели ее глаза. «Правда, не должна считаться ни оскорблением, ни предательством Родины», прошептала она. «Ван убил моего отца». «Ваш брат разрушил мою семью». «Значит, в этом мы схожи», — подумал Тэхён. «Так ты впрямь совсем одна? Тебе не страшно?» Она вскинула подбородок. «Я не совсем одна. У меня есть дядя». «И кто же он? Мясник в деревне?» «Полагаю, вы слышали о чиновнике Чхве Икджуне, Второго ранга, насколько помнится». Говорят, это довольно высокая позиция. Чхве Икджу. Удивился Тэхён, и Исыль улыбнулась, довольная его реакцией. Клан Чхве из Чхунджу? Да. Так вы его знаете. Самый близкий друг заместителя командира Пака. Это важно? Его взгляд сосредоточился на Исыль, и горы за ней размылись в мутное пятно. Она Как раз то, что ему нужно. Фигура, которой не хватало на доске Чанги. Исыль ступилась, и Тэхён поддержал ее за плечи, но она ахнула и отшатнулась. Лицо девушки побледнело, и он тут же отнял руку. Ладонь у него была влажной от крови. «Ты ранена», — начал было Тэхён, но тут же понял, что это рана от его стрелы выпущенный столь неосторожно. Так что, вы мне поможете? Резко произнесла Исыль, и глаза ее запылали. Вы обещали. Надеюсь, вы не забыли. Надеюсь, вы держите слово. Отомсти, прошептал Тэхён. Только так ты спасешь сестру. Она нахмурилась. О чем вы? Перед ними в сумраке что-то блеснуло, и оба увидели хижину, одиноко стоявшую посреди широкого поля. «Должно быть, мы вышли с запретной территории», — предположил Тэхён и с горьким сожалением посмотрел на окровавленное плечо девушки. «Скоро совсем стемнеет. Останемся здесь на ночь».